«Двадцать третье. Это ты?» «Я, Мане. Открывай!» — нетерпеливо отозвался мужчина. Едва переступив порог, он бросился в объятия старой женщины и прижал ее к себе слегка, покачиваясь из стороны в сторону. «Получилось, Мане! Получилось!» — воскликнул он. «Как мухи мрут, как мухи!» Они корчатся и падают, Мане, помнишь? Раньше зараженные, как безумные, рвали на себе одежду и бежали в реку, топиться или бились об стену. «Идем, Арно!» Старуха потянула его за рукав. «Нечего стоять в темноте!» И Мане направилась в гостиную, освещая дорогу электрической лампой. «Садись, я испекла тебе лепешек». «Ты знаешь, сейчас сливок не достать, приходится класть сметану. Я вынужден ее класть, но Налей себе вина». Раньше зараженных даже из окон выбрасывали. Так много их было. Они валялись на улице, как старые матрасы. Грустные времена были, правда, Мане? Родители, братья, сестры. «Они тебе не братья и не сестры». Это дикие звери, которые недостойны землю топтать. Потом, только потом ты вновь обретешь свои силы. Или они, или ты, сейчас твой черед. Арно улыбнулся. Знаешь, сначала они еще суетятся, но через несколько дней слабеют. Бич божий настигает их на бегу. Пусть себе бегают, теперь они... — Наверняка знают. — Конечно, знают. И дрожат от страха, Мане. Настала их очередь, — сказал Орно, осушая стакан. — Довольно вздор, Молодь. Ты пришел за ними? — Мне нужно много. Пришло время отправляться в путешествие, Мане. Ты знаешь, я иду дальше. — Ну что, не дрянь я тебе? Подсунула, а? На чердаке старуха направилась к клеткам, откуда доносился писк и царапанье. — Ну, ну, — пробормотала она, — чего расшумелись? Разве Мане вас не кормит? Она подняла небольшой плотно завязанный мешок и протянула орно. — Держи, — сказала она, — потом все расскажешь. Спускаясь по лестнице впереди Мане и следя, чтобы она не споткнулась, Арно нес в руках мешок с дохлыми крысами и очень волновался. Мане прекрасно во всем разбиралась, она настоящий знаток, без нее он бы не справился. Конечно, он повелитель, думал он, вертя на пальце кольцо, и он доказал это, но без нее... Он потерял бы еще десять лет жизни, а жизнь очень нужна ему именно сейчас и поскорее. В ночной темноте Арно покинул старый дом, унося в карманах пять конвертов, где прыгали нософиллос фасциатус, несущая смертоносный заряд в своих провентриколосах. Он тихо бормотал себе под нос, шагая в темноте по мощеной аллее. Провентрикулус — средняя колющая щетинка ротового аппарата. Хоботок — впрыск. Арно любил блох, но кроме Мане ему не с кем было волю поговорить об устройстве их внутренностей, огромных, как само мироздание. Но только не кошачьи блохи, ни в коем случае. Эти ни на что не годны. Он их презирал. И Мане тоже их презирала. Двадцать В субботу всех сотрудников уголовного розыска, которые могли поработать сверхурочно, попросили явиться... И вся команда Адамберга была в сборе, за исключением троих человек, которых не отпустили семейные заботы. Зато команду пополнили 12 офицеров, присланных в подкрепление. Адамберг прибыл в 7 утра и, не питая лишних иллюзий, ознакомился с последними результатами лабораторных анализов, Прежде чем перейти к просмотру газет с топкой, сложенных на его столе, он всегда старался называть стол столом, а не бюро. Не то чтобы ему больше нравилось слово «стол», но оно меньше на него давило. В бюро ему слышалось нечто тяжелое, громоздкое, душное. А стол был округлым и шелестящим. Стол мерно покачивался на волнах а бюро с грохотом падало на пол. Комиссар разложил на столе результаты последних анализов, которые не проясняли ровным счетом ничего. Марианна Борду не была изнасилована. Ее хозяин уверял, что она переоделась в подсобке перед тем, как уйти, но куда идет, не сказала. У хозяина было твердое алиби, у дружков Марианны тоже. Смерть наступила от удушения в десять часов вечера, как в случае с Виаром и Клерком ее ослепили слезоточивым газом. Чумной бациллы не обнаружено, на теле ни одного блошиного укуса, как и на теле Франсуа Клерк. Зато в ее квартире найдены девять носопсилус фасатус. Все особи совершенно здоровы. Уголь, которым было испачкано тело, получен от сожжения древесины яблони. Никаких следов, мази или чего-либо подобного на дверях обнаружено не было. В половине восьмого утра в уголовном розыске со всех сторон затрещали телефоны. Адамберг переключил свою линию, и теперь позвонить ему можно было только на мобильной. Он подтянул себе стопку газет первые полосы которых не предвещали ничего хорошего. Вчера вечером, после того, как объявление о новой жертве черной смерти прозвучало в новостях, он позвонил окружному комиссару Бразиону, чтобы предупредить его. Если сеятель собирается отправить в газеты свои добрые советы, как предохранительные, так и исцеляющие, Защитить потенциальных жертв будет невозможно. — А конверты? — возразил Бразион. — Мы следим за их появлением. — Он может сменить конверт. Я уж не говорю о шутниках и разных придурках, которые станут подсовывать их под двери. — А блохи? — не сдавался комиссар. — Будем защищать тех, кого укусят. — Блохи кусают. Не сразу, ответила Дамберг, у клерка и борду не было укусов. К тому же на нас свалится тысячи безумцев, укушенных всего навсего, человечьями плохими, кошачьими или собачьими, и мы упустим настоящих жертв. И нас ждет грандиозная паника, угрюмо заключил бразион. Пресса ее уже разжигает, сказала Домберг. Мы не сможем ее пресечь. «А вы пресеките», — отрезал Бразион. Адамберг повесил трубку, понимая, что рискует лишиться недавно полученного поста. И судьба его зависела теперь от прихоти хитроумного сеятеля чумы. Ему было почти наплевать, если придется, лишиться места и уехать. Но он ни за что не хотел потерять нить. Теперь, когда вспомнил, где он ошибся... Он разложил газеты и вынужден был закрыть дверь, чтобы не слышать непрерывных звонков, раздававшихся в большом зале, где его коллеги трудились, не покладая рук. Малый трактат сеятеля красовался на первой полосе и сопровождался фотографиями последней жертвы, комментариями о черной чуме и устрашающими заголовками «Черная чума». Или серийный убийца, бич Божий возвращается, убийство или заражение, четвертая таинственная смерть в Париже и так далее и тому подобное. Некоторые издания уже не так осторожничали, как накануне, и в статьях подвергалась сомнению официальная версия смерти от удушения. Почти в каждой газете приводились доказательства, которые он изложил на пресс-конференции, но их тут же опровергали и разоблачали. Черный цвет трупов вводил в заблуждение даже самых опытных журналистов, и древние страхи, пробуждались, как спящая красавица, проспавшая триста лет в заколдованном лесу. И однако эта чернота была всего лишь великой оплошностью, но эта оплошность могла вернуть город в пучину безумия. Адамберг взял ножницы и принялся вырезать статью, которая беспокоила его больше остальных. В дверь постучали, кажется, это был «Жюстен». «Комиссар», — отдуваясь, — заговорил он, — «в районе площади Эдгаркине обнаружено много четверок, от Монпарнаса до Мен и по всему бульвару Распай. Похоже, разрисовано уже примерно две-три сотни домов, это где-то тысяча дверей». Фавр и Эстолер выехали на место. Эстолер не хочет работать в команде с Фавром, говорит, что Фавр для него как Чирий на заднице. «Что делать?» — Поменяйтесь с ним, поработайте с Павром сами. — Он для меня тоже. Чири на заднице. — Послушайте, бригадир, — начал дамберг Лейтенант Вуазене, — поправил офицер. — Вуазене, нам сейчас некогда заниматься вашими задницами. — Понимаю, комиссар. Отложим на потом. — Вот именно. — Продолжать патрулирование улиц. «Ложкой море не вычерпать. Приближается буря. Взгляните». Адамберг протянул офицеру газеты. «Советы сеятеля на первой полосе. Рисуйте четверки сами, если хотите уберечься от заразы». «Я видел, комиссар, просто катастрофа. Мы с этим не справимся. Сначала было двадцать девять, а теперь не знаешь, кого охранять». «Остается только двадцать пять». — Вазене. — Были звонки насчет конвертов? — Больше сотни. Мы не успеваем отслеживать. Адамберг вздохнул. — Говорите людям, пусть несут их сюда. И проверяйте все эти чертовы конверты. Может, в этой массе попадется один настоящий. — Продолжать патрулирование? — Да. — Попытайтесь приблизительно оценить размах происходящего. Отберите несколько случаев для сравнения. По крайней мере, этой ночью никого не убили, комиссар. Все двадцать пять были живы и здоровы сегодня утром. Я знаю его, Азене. Адамберг быстро вырезал ту статью, которая отличалась от прочих уравновешенным слогом и насыщенным содержанием. Только этого и не хватало, чтобы поджечь порох. Статья была подобна бензину, вылетому на тлеющий очаг». У нее было загадочное название «Болезнь номер девять». Болезнь номер девять. Префектура полиции в лице окружного комиссара Пьера Бразиона заверила нас, что в четырех загадочных смертях, произошедших на этой неделе в Париже, повинен серийный убийца. Жертвы были задушены, и старший комиссар, Жан-Батист Адамберг, ведущий расследование, передал прессе убедительные фотографии, на которых видны следы удушения. Но сегодня ни для кого уже не секрет, что некий гражданин, пожелавший остаться неизвестным, приписывает случившееся началу эпидемии черной чумы этому страшному бедствию, которое унесло в прошлом миллионы человеческих жизней. Учитывая вышесказанное, позволим себе усомниться в действенности мер, которые демонстрирует наша полиция, и вернемся на восемьдесят лет назад. Из памяти парижан стерлась последняя вспышка чумы, поразившая столицу, а между тем она разразилась не далее, как в 1920-м. Году, возникшая в Китае в 1894 году третья пандемия чумы опустошила Индию, унеся жизнь 12 миллионов человек, достигла всех главных портов Западной Европы, Лиссабона, Лондона, Упорту, Гамбурга, Барселоны и добралась даже до Парижа на барже прибывший из Гавра и разгрузившийся в Леволуа. К счастью, в Европе болезнь долго не продержалась и угасла через несколько лет, однако она успела поразить 96 человек, в основном жителей северных и восточных пригородов и числа нищих старьевчиков, обитавших в грязных лачугах. Зараза проникла и в город, В самом центре болезнь унесла жизнь 20 человек. Однако, в то время, пока длилась эта эпидемия, правительство держало ее в строгом секрете. Населению делали прививки, но прессе не сообщалась причина этих чрезвычайных мер. Эпидемслужба полицейской префектуры в ряде внутренних служебных записок настаивала на том, чтобы скрыть от людей истинное название болезни, которую стыдливо нарекли «болезнь номер девять. Вот что писал генеральный секретарь в 1920 году. Несколько случаев болезни номер 9 были зафиксированы в сентуане уане Криши, Леволуапере, а также в 19 и 20 округах Парижа. Многоточие. Обращаю ваше внимание на сугубо конфиденциальный характер этой записки и на необходимость избежать тревоги среди населения. Конец цитат. Утечка этой информации позволила газете «Юманите» разоблачить секрет в выпуске от 3 декабря 1920 года. Вчерашнее заседание Сенат посвятил... Болезни номер девять. Что это за болезнь? В половине четвертого от господина Годена де Вилена мы узнали, что речь идет о чуме. Не желая обвинять полицию в том, что она снова фальсифицирует факты, чтобы скрыть от нас правду, мы с помощью этого небольшого экскурса в историю призываем всех граждан страны, помнить о том, что у правительства всегда были тайны и что во все времена оно с блеском умело притворяться. Адамберг задумчиво опустил руку, в которой держал зловещую статью «Чума в Париже» в 1920 году, он впервые слышал об этом и решил позвонить в Дузлеру, Я только что прочел газеты, сказал Марк Вандузлер, не дав ему начать. Дело пахнет катастрофой. Действительно, пахнет, согласился Адамбарг. А это чума в 1920 году. Правда или вымысел? Абсолютная правда. 96 человек заболели, из них 34 умерли. Старьевщики из пригородов. И несколько человек в самом городе особенно сильно задело клиши. Там погибли целые семьи. Дети подбирали дохлых крыс на свалках. А почему болезнь не распространилась? Благодаря прививкам и профилактике. Да и у крыс, похоже, выработался иммунитет. Это была агония последней чумы в Европе. Еще она появлялась только в Аячо в 1945 году. Это правда, что полиция все скрыла? И про болезнь номер девять? Правда? Увы, комиссар, это именно так. Тут нечего возразить. Адамберг повесил трубку и прошелся по комнате. Эпидемия 1920 года. Эти слова звякнули у него в голове, как маленький ключик, открывающий потайную дверцу. Он не только отыскал отправную точку, но и мог... Отважится проникнуть в эту приоткрытую дверь и спуститься по темной замшелой лестнице, ведущей в глубины истории. В его куртке зазвонил телефон, и в трубке раздался гневный голос Брезиона, возмущенного содержанием утренних газет. «Что еще за бардак? Откуда это вранье про полицию? Что за чушь? Про чуму в 1920 году?» — кричал окружной комиссар. «Это была эпидемия испанки. Вы должны сейчас же все опровергнуть». «Не могу, господин окружной комиссар. Это правда». «Вы издеваетесь, Адамберг? Или вы соскучились по своим горам?» — Дело не в этом, господин комиссар. В 1920 году действительно была эпидемия чумы. Заболели 96 человек, 34 умерли, а полиция и правительство попытались скрыть это от народа. — Поставьте себя на их место, Адамберг! — Я и так на их месте, господин комиссар. Последовала пауза. И Бразион с грохотом бросил трубку. То ли Жюстен, то ли Вуазене, кто-то из них, толкнул дверь кабинета. Оказалось, Вуазене. — У нас, — оврал, комиссар, — звонки отовсюду, весь город знает. Люди перепуганы, все рисуют четверки на дверях. Мы уже не знаем, за что хвататься. Не суетитесь, оставьте все как есть. — Хорошо, комиссар. Мобильный зазвонил снова, и Адамберг вернулся на свое место у стены. Министр или следственный судья? Чем большее волнение охватывало окружающих, тем беспечнее он становился. С тех пор, как он нашел отправную точку, все, встало на место. Звонил Камбре. Он единственный за все утро не сказал, что прочел газеты и что им грозит катастрофа. Декамбре по-прежнему изучал странные послания, которые получал из первых рук до того, как они попадали в прессу. Сеятель явно давал фору, глашатую, словно хотел сохранить за ним привилегию первого чтеца, а, быть может, поблагодарить за то, что тот безропотно, послужил его рупором. — Утреннее послание, — сказал Декамбре, — над ним стоит поразмыслить. Оно длинное, возьмите ручку. — Слушаю вас. — Вот уже семьдесят лет прошло. С тех пор, — начал Декамбре, — как они пережили это страшное бедствие и свободно вели торговлю, когда, многоточие, прибыл... Многоточие. Корабль, груженный хлопком и другими товарами. Многоточие. Я упоминаю многоточие, потому что они стоят в тексте, комиссар. Я знаю. Продолжайте медленно. Пассажирам разрешили свободно входить в город со своим багажом и навещать жителей, но последствия этого вскоре – оказались гибельными, потому что, как только, многоточие, господа, многоточие, врачи прибыли в ратушу, чтобы предупредить гордоначальников о том, что, будучи призванными утром к постели молодого моряка по имени Эйсален, они обнаружили у него признаки заразы, многоточие. — Это все? — Нет, там еще интересная концовка о том, как повели себя правители города. — Вашему начальству должно понравиться. — Я слушаю. Подобное признание повергло градоначальников в трепет, и при мысли о том, какие беды и напасти им грозят, они были подавлены, Охватившим их горем, и неудивительно, что проявление чумы посеяло такой страх в их душе, ибо сказано в Священном Писании, что из трех бедствий, которыми Господь пригрозил своему народу, чума самая страшная и суровая. Я бы не сказал, что окружной комиссар подавлен горем, скорее он готов раздавить других. Могу себе представить. Я через это прошел. Всегда нужен козел отпущения. Вы боитесь потерять место? Посмотрим, что вы поняли из сегодняшнего послания. Что оно длинное. А длинное оно потому, что преследует двойную цель. Усугубить страх людей, объясняя, что власти сами перепуганы, и объявить о будущих смертях, и предсказать их подробно. Я смутно догадываюсь, о чем речь, Адамберг, но уверенности у меня нет. Мне нужно навести справки. Я ведь не специалист. Вокруг легерна много народу? Еще больше, чем вчера вечером. Во время его сеансов уже трудно найти свободный уголок. Пора бы взимать с легерна плату за место. По крайней мере, хоть кому-то будет от этого польза. — Поосторожнее, комиссар, не шутите так в присутствии бретонца, потому что легерны, может, и не отесанные мужланы, но они не разбойники. — Серьезно? — Во всяком случае, так говорит покойный прадедушка Жосса, который его время от времени навещает, жалует он к нам нечасто, зато регулярно. — Да камбре, вы нарисовали четверку у себя на дверях. «За кого вы меня принимаете? Если на свете останется хоть один человек, способный противостоять губительному суеверию, им буду я, слово бретонца, я или герн, а еще Лизбет. И если пожелаете присоединиться, добро пожаловать в нашу компанию». «Я подумаю об этом». «Суеверный человек всегда легковерен». — возбужденно продолжал Декамбре, — легковерным просто манипулировать. А от манипуляций до катастрофы — один шаг. Суеверие — настоящая язва человечества. От нее погибло больше народу, чем от всех эпидемий чумы вместе взятых. Постарайтесь поймать этого сеятеля, пока он не лишил вас работы, комиссар. Не знаю, понимает ли он, что творит, но напрасно он так заносится. И ни во что не ставит парижан. Адамберг положил трубку, задумчиво улыбаясь. Понимает ли он, что творит? Де Камбре затронул то, что тревожило его со вчерашнего дня. Он уже начал потихоньку распутывать этот клубок, держа перед глазами листок. Со странным посланием, он перезвонил в Индузлеру. Тут, в дверях, появился Жюстен, он же вуазене, и жестами дал понять, что количество домов с четверками достигло семисот. Адамберг едва заметно кивнул, понимая, что до наступления вечера число домов дойдет до тысяч. Вандузлер, это снова Адамберг, хочу прочитать вам странное послание, полученное сегодня утром. У вас есть время? Это недолго. Давайте. Марк внимательно слушал, пока Адамберг неторопливо читал о неминуемом бедствии, готовом обрушиться на город в лице молодого Эйсалена. Что скажете? Закончив чтение, осведомился Адамберг, словно заглядывая в словарь. Ему казалось невозможным, чтобы запас знаний Вандузлера не помог ему разгадать эту тайну. Марсель, уверенно заявил Марк, чумы надо ждать в Марселе. Адамберг ожидал услышать что-то о сеятеле, потому что послание звучало по-новому, но ему и в голову не приходило, что история выйдет за пределы Парижа. Вы уверены, Вандузлер? Совершенно уверен. Речь идет о прибытии корабля Святой Антоний 25 мая 1720 года к причалам замка Иф. Он плавал к берегам Сирии и Кипра и вез на борту зараженный шелк. У экипажа уже проявились признаки болезни, недостающие в тексте имена врачей отец и сын поэсонели, которые забили тревогу. Это очень известный текст, и эпидемия тоже. Болезнь тогда опустошила город наполовину. А вам известно, где жил этот Эйсален, которого пришли осмотреть врачи? На площади Ленча. Сейчас это площадь Ленча, за северной пристанью Старого порта. Основной очаг эпидемии находился на улице Эскаль, но этой улицы уже не существует. — Ошибки быть не может? — Нет. Это Марсель. Могу прислать копию оригинального текста, если вам необходимо. Подтверждение моих слов. — Не стоит, Вандузлер. Благодарю вас. Адамберг в смятении покинул свой кабинет и пошел к Данглару, который вместе с остальными тридцатью сотрудниками пытался справиться со шквалом телефонных звонков и оценить размах всколыхнувшегося людского суеверия. В зале пахло пивом, но еще больше — потом. — В городе скоро раскопят всю краску, — сказал Данглар, кладя трубку и записывая цифру. На лбу у него выступил пот, он поднял глаза на Адамберга. — Марсель, — объявил Адамберг, кладя перед ним текст письма. — Сеятель отправился в путешествие. Нам тоже пора, Данглар. — Бог мой! — воскликнул Данглар, пробегая тех с глазами. — Прибытие святого Антония? Вам знакома эта история? — Теперь, когда вы сказали, я вспомнил, но сам я бы вряд ли догадался. Этот случай известен лучше других. — Конечно, это последняя эпидемия во Франции, но она была самой свирепой. — Нет, не последняя, — возразила Дамберг, протягивая ему статью о болезни номер девять. Прочтите это, и вы поймете, что к вечеру не останется ни одного парижанина, который бы верил полиции. Данглар прочел и покачал головой. — Это катастрофа, — сказал он. — Умоляю, не произносите больше этого слова, Данглар. Соедините меня с коллегами из Марселя. «Район Старый Порт». «Старый Порт? Старый Порт — это Массена», — проговорил Данглар, который знал фамилии окружных и старших комиссаров всей страны, а также главные города всех округов. «Он знает свое дело и совсем не похож на предшественника. Тот был просто зверь. Кончилось тем, что его понизили в чине за рукоприкладство и издевался над арабами». На его место назначили Массена. Он приличный человек. — Тем лучше, — ответил Адамберг, — потому что нам предстоит действовать заодно. В пять минут седьмого Адамберг стоял на площади от Гаркина в ожидании вечерних новостей щитца, но ничего нового не услышал с тех пор, как сеятелю пришлось посылать письма по почте. Странные послания стали появляться реже. Адамберг знал это. Он пришел понаблюдать за лицами слушателей. Толпа теперь была гораздо плотнее, и многие вытягивали шею, чтобы разглядеть этого глашатая, возвестившего появление чумы. Двое полицейских, постоянно дежурившие на площади, получили приказ охранять легерно в случае, если во время чтения возникнут «беспорядки». Адамберг стоял под деревом недалеко от эстрады, слушая пояснения Декамбре. Тот уже составил список из сорока человек, которых разделил на три колонки. «Завсегдатаи» — частые и случайные слушатели с краткими приметами к тому прилагающимися, как выражался Легерн. «Красной чертой» — он подчеркнул тех, кто слушал «страничку французской истории». И заключал пари о судьбе пострадавших от кораблекрушения у берегов Финистера «Синий» тех, кто спешил на работу и уходил сразу после чтения, «Желтый» — «Зевак», которые оставались на площади посудачить или отправлялись в «Викинг», «Фиолетовый» — «Завсегдатаев», не пропускавших ни одного выпуска Все аккуратно и ясно, держа в руке листок, Декамбра незаметно указывал комиссару на людей из списка. Кармелла, трехмачтовое австрийское судно, водоизмещением 405 тонн, груженная балластом, вышла из Бордо в Кардиф и затонула у берегов Гак-Арвелер. Четырнадцать членов экипажа спасены». Закончил жос, спрыгивая с эстрады. «Скорее смотрите», — сказал Декамбре, — «те, у кого вид недоуменный, кто хмурит брови, ничего не понимает, это новенькие». Синее, значит», — кивнула Демберг. «Точно, а те, кто обсуждает, качает головой, жестикулирует это бывалое». Декамбре отправился помогать Лизбете, чистить стручковую фасоль, несколько ящиков которые купил по дешевке, а комиссар зашел викинг, протиснулся под нос дракара и уселся за столик, который уже считал своим. Заключившие паре об исходе кораблекрушения шумно толпились в баре. Выигранные деньги переходили из рук в руки. Все ставки были записаны Бертеном, чтобы не было жульничества, Пометуя о божественных предках, хозяина заведения люди считали его человеком надежным и неподкупным. Адамберг заказал кофе, не загляделся на профиль Марибель. Она сидела за соседним столиком и очень старательно писала письмо. Это была нежная и хрупкая девушка, и ее можно было бы назвать восхитительной, будь ее губы очерчены более четко. Как и у брата, у нее были густые вьющиеся, спадающие на плечи волосы, только в отличие от волос Дамаса они были чистые и светлые. Улыбнувшись комиссару, она вновь принялась за свое занятие. Сидевшая рядом молодая женщина по имени Ева. Пыталась ей помогать. Она казалась менее хорошенькой, видимо, от того, что ей не хватало живости. У нее было гладкое, серьезное лицо и синеватые круги под глазами. Именно такой. Адам Барк представлял себе какую-нибудь героиню XIX века, запертую в провинциальной глуши, в доме, обшитом деревянными панелями. Так, хорошо. Думаешь, он поймет? Спрашивала Марибель. «Сойдет», — отвечала Ева, — только коротковат. «Может, про погоду написать?» «Можно». марибель снова склонилась над бумагой, крепко сжимая ручку. «В слове «простудился» пишется «о», а не «а», — поправила Ева. «Ты точно знаешь?» «Мне так кажется. Дай попробую». Нахмурясь, Ева несколько раз написала слово на бумажке, не зная, что выбрать, — Теперь уж и не знаю, совсем запуталась. Марибель повернулась к Адамбергу. — Комиссар, — застенчиво спросила она, — в слове «простудился» — «о» или «а». Адамберга впервые просили помочь с орфографией, и он совершенно не знал, что ответить. — В предложении «но Дамас не простудился», — уточнила Марибель. Адамберг пояснил, что с орфографией он не в ладах, и похоже, Марибель это огорчило. Но ведь вы полицейский? недоумевала она. И тем не менее, Марибель. Я пойду, сказала Ева, тронув Марибель за руку, обещала Дамасу помочь посчитать выручку. Спасибо, ответила Марибель. Ты так добра, что согласилась меня заменить. — А то я с этим письмом еще долго провожусь. — Не за что, — сказала Ева. — Для меня это развлечение. Она бесшумно поднялась и вышла, а Мариболь снова повернулась к Адамбергу. — Комиссар, я должна написать ему об этой... об этом... бедствии... или об этом лучше молчать? Адамберг медленно покачал головой. — Никакого бедствия нет. А как же четверки, а черные тела? Адамберг снова покачал головой. Есть убийца, Марибель. Этого уже более чем достаточно, но никакой чумы нет и в помине. Вам можно верить? На все сто. Марибель опять улыбнулась теперь, совсем успокоившись. Боюсь, Ева влюблена в Дамаса. Нахмурившись, продолжала она, словно после того, как Адамберг рассеял ее страхи насчет чумы, он сможет разрешить и другие заботы, мучившие ее. Советник говорит, что это к ней жизнь возвращается, что так и нужно, но тут я с ним не согласна. — Почему? — спросил Адамберг. — Потому что Дамас влюблен в толстую лизбету. — Вот Почему? «Вам не нравится Лизбета?» «Марибель сморщила носик». «Она славная», — продолжала девушка. «Но от нее столько шума, и я ее немножко побаиваюсь. Во всяком случае, Лизбета у нас особо неприкосновенная. Советник говорит, что она как дерево, которое дает приют сотне птиц. Я не спорю. Но от нее оклохнуть можно. И потом она всюду устанавливает свои порядки». По ней все мужчины сохнут. Понятное дело, с ее-то опытом. — Вы ревнуете? — улыбнулся Дамберг. — Советник говорит, что да, а я бы не сказала. Меня вот беспокоит, что Дамас проводит там все вечера. Понятное дело, когда Лизбета поет, все подпадают под ее чары. Дамас по-настоящему влип. Его он не замечает. Она ведь тихоня. Конечно, с ней скучно, но оно и понятно, она ведь столько пережила. Марибель смирила Адамберга испытующим взглядом, пытаясь понять, известно ли ему что-нибудь о Еве. Похоже, ничего. Муж несколько лет бил ее, — пояснила она, — не мог сдержаться. Она сбежала, и теперь он ее ищет, чтобы убить. Представляете? Как так может быть, что полиция прежде не убьет самого мужа? Никто не должен знать фамилию Евы. Так приказал советник, и горе тому, кто попытается ее разузнать. Сам-то он знает, но ему можно. Он ведь советник. Адамберг позволил себе увлечься беседой, время от времени поглядывая по сторонам. Легерн привязывал урну на ночь к стволу платана. Шум телефонных звонков, который преследовал комиссара от самой работы, понемногу стихал. Чем банальнее была беседа, тем больше он отдыхал, тревожными думами он был сыт по горло. «Ясное дело», — разглагольствовала Марибель, развернувшись к комиссару, — «Еве это на пользу, она ведь с тех пор мужчин на дух не переносит. Теперь она оживет». Глядя на Дамаса, она понимает, что есть парни, и получше того подонка, что ее лупил. Так оно к лучшему, потому что жизнь женщины без мужчины, понятное дело, такая жизнь лишена всякого смысла. Элизбета в это не верит. Она говорит, что любовь — это сказки для дураков, говорит, что это чушь собачья. Можете себе представить? Она была проституткой? Спросил Адамберг. Вовсе нет, ошеломленно воскликнула Марибель. Чего вы взяли? Адамберг пожалел о своих словах. Марибель оказалась гораздо наивнее, чем он полагал, и это позволяло ему расслабиться еще больше. Это все из-за вашей профессии, вздохнула Марибель. Вы во всем видите плохое. Боюсь, вы правы. А вы-то сами. Вы в любовь верите? Я спрашиваю у всех подряд, потому что здесь с Лизбетой никто не спорит. Адамберг молчал, и Марибель покачала головой. — Ясное дело, — заключила она, — вы же все по-другому видите, а вот советник за любовь заступается. Неважно, чушь это или нет, он говорит, лучше умереть от любви, чем от скуки. Это точно про Еву. Она прямо ожила с тех пор, как помогает Дамасу с кассой. Только ведь он любит Лизбету. — Да, — отвечал Адамберг. Его ничуть не тяготило, что беседа топчется на месте. Чем больше это будет продолжаться, тем меньше ему придется говорить, тем быстрее он забудет о сеятеле и сотнях дверей, на которых в эту самую минуту рисуют четверки. Алисбета не любит Дамас, поэтому Ева будет страдать, ясное дело. Дамас тоже будет страдать, Алисбета не знаю. Марибель задумалась над тем, как устроить, чтобы все остались довольны. А вы, спросила Дамберг, — вы кого-нибудь любите? Я, покраснела Марибель, постукивая пальчиком по письму. У меня двое братьев. Мне и с ними забот хватает. «Вы пишете письмо брату?» «Да, младшему. Он живет в Ромарантене, любит получать письма. Я пишу ему каждую неделю и звоню. Мне хочется, чтобы он приехал в Париж, но он боится Парижа. Они с Дамасом не очень приспособлены к жизни, особенно младший. Приходится во всем ему советовать, даже с женщинами, а ведь он очень красивый, такой белокурый». Но нет, мне вечно приходится его подбадривать, сам ни в какую. Вот и выходит, что мне нужно даже семейную жизнь им устраивать, ясное дело. забот хватает, особенно если Дамас собирается годами напрасно сохнуть по Лизбете. А кто потом будет его утешать? Советник говорит, что я не обязана это делать. Он прав». — У него-то это хорошо получается с людьми. Целый день к нему посетители, так что деньги он честно зарабатывает, и советы у него никакие-нибудь не ерундовые, но я ведь все равно не могу бросить братьев. — Но это же не мешает любить кого-нибудь еще. — Мешает, — твердо заявила Марибель, — у меня работа, магазин, я мало с кем вижусь, ясное дело, здесь мне никто не нравится». «Советник говорит, что мне надо поискать в другом месте». Стенные часы пробили половину восьмого, и Марибель подскочила. Она быстро сложила письмо, наклеила марку и сунула конверт в сумку. «Извините, комиссар, мне нужно идти. Дамас меня ждет». Она убежала. Бертен подошел забрать стаканы. «Болтушка», — сказал он, как бы извиняясь за Марибель. — Не слушайте, что она тут плетет о Лизбете. Марибель ревнует, боится, что-то похитит у нее брат. — Вполне понятно. Вот Лизбет, она выше этого, только не все это понимают. Будете ужинать? — Нет, — ответила Дамберг, вставая. — У меня дела. — Скажите, комиссар? — спросил Бартен, провожая его до двери. — Надо рисовать четверку на двери. — Или не надо? — Вы разве не потомок громоверца? осведомился Адамберг, оборачиваясь. — Или то, что я про вас слышал, враки? Конечно, потомок Бертен приосанился. Фамилия моей матери Тутен. — Ну так и не рисуйте эту четверку, если не хотите получить пинка под зад от своих славных предков, которые от вас сразу же отрекутся. Гордо подняв голову, Бертен закрыл за ним дверь. Пока он жив, четверком на дверях викинга не бывать. Полчаса спустя Лизбета подала квартирантам ужин. Постучав ножом по стакану до камбре, попросил тишины. Такой жест всегда казался ему немного вульгарным, но иногда без него было не обойтись. Кастельон прекрасно понимал этот призыв, К порядку я отзывался незамедлительно. Не в моих привычках диктовать моим гостям, как себя вести. Де Камбре не любил слово «постояльцы». Оно звучало несколько казенно. Все вы вольны распоряжаться у себя в комнатах, по вашему усмотрению, начал он. Однако, ввиду сложившихся чрезвычайных обстоятельств, я прошу, Никого не поддаваться массовому психозу и не изображать на своих дверях никаких талисманов. Подобное поведение обесчестит мой дом. В то же время я уважаю личную свободу каждого, и если кто-то среди вас захочет отдать себя под покровительство этой четверки, я не стану ему препятствовать. Однако... Я был бы очень признателен такому человеку, если он найдет себе другое пристанище, на то время, пока будет длиться это безумие, в которое нас хочет вернуть, сеятель чумы. Хочу надеяться, что никому из вас не придет это в голову. Все молчали. И де камбре... По очереди оглядел каждого сотропезника. Он отметил, что Ева испуганно вздрагивает. Костельон храбро улыбается, хотя сам явно встревожен. Жосу на все наплевать, а Лизбета готова взорваться при одной мысли, что кому-то вздумается рисовать четверки в ее владениях. — Ладно, — проговорил Жос, которому хотелось есть. — Принято. — А все-таки, — обратилась к нему Ева, — если бы вы не читали эти дьявольские письма. — Дьявол меня не пугает, крошка, — отвечал Жос. — Буря? Да. Вот когда жутко. Чего там говорить? Но дьявол, четверки и прочая ерунда — это все басни для кисейных барышей. Слово бретонца — «решено». Подхватил костельон, которого режиссер заметно взбодрила. — Решено, — тихонько повторила Ева. Лизбета ничего не сказала и принялась щедро разливать суп.